Никогда не была его родной дочерью. А ведь прошло только полгода с тех пор, как она ушла из дому. «Здравствуй, Галиночка», — обойдя растерявшегося отца, сказала Ганна, и, не скрывая слез, начала горячо целовать сестру и неизвестного ей ребенка. Первые несколько поцелуев девочка безропотно приняла, потом отвернула личико, и положила головку Галине на плечо. Своими строго пытливыми глазенками она неотступно смотрела на чужого усатого дядю, сердитым молчанием протестуя против нарушения игры. Когда же Олесь подошел к Галине поздороваться, девочка оттолкнула его крепко сжатым кулачком и звонко сквозь слезы крикнула «Нехолосый дядя!» Детский выкрик смутил сестер, но еще больше подействовал он на лесе и без того чувствовавшего себя неловко и подавленно. Этот, казалось бы, незначительный факт напомнил отцу и дочерям все прошедшее, мучительное и постыдное. Напомнил то, главным виновником чего был именно он, сидеющий мужчина, державший в руках теперь уже не сыромятную супонь, а узлы с бельем и платьями. Свидание получилось слишком тяжелым для Олеси. «Пусть посмотрела бы на все это Стася, тогда бы узнала, каково мне из-за нее приходится», — думала Олесь. Галина унесла девочку в коридор и отдала матери. Вернувшись, Она усадила сестру и отца на громадный с высокой спинкой диван, сама сходила в другую комнату, переоделась в светлое шелковое платье и, придвинув кресло, села напротив гостей. Разговор никак не налаживался. Олесь решил выставить болезнь Стаси как причину их неожиданного визита. «Хворает мать. Все после того, как это случилось». Тяжко вздохнув, сказал он. Галина, заметно волнуясь, хмуро пошевелила темными бровями. «Кто ж тут виноват?» Олесь пожал вислыми плечами и, глядя на большое трюмо, чтобы избежать взгляда дочери, назидательно, как прежде, проговорил. «О таких вещах дети у родителей не спрашивают. Однако я все же спрошу, отец». — несмело возразила Галина. — Хочу, чтобы вы мне сказали, кто виноват, что дочь сбежала из дому в одних деревянных башмаках. — Если виновата я, пусть буду я. Да — Дразве мы виноватого искать приехали? — чувствуя, что может произойти новая ссора, вмешалась Ганна. — Это она ищет виноватого, — с раздражением в голосе заметил Олесь. Он видел, что вместо прежней веселой хохотушки Галины перед ним сидит взрослая женщина, оберегающая свое достоинство и говорящая с ним с оттенком требовательности и даже упрека. С одной стороны, это нравилось Олесю, с другой — вызывало раздражение. «Да, отец», — прежним тоном проговорила Галина, «мне жалко и маму, и вас» я конечно виновата что не послушалась вас и не стала женой владислава а нашла себе мужа которого люблю больше всего на свете но если бы вам молодому сказали что вы должны взять себе в жены не нашу маму а, например тетю франчишку как бы вы поступили не говори глупости резко бросила лесь и тут же с улыбкой вспомнил как отец в пылу обещал женить его не на Франчишке, а на Рябой вдове, вечно пьяной гадалке-едвиге. Какие же глупости! Тетя Франчишка очень хорошая, добрая женщина, горячо защищала соседку Галина. «Хай будет добрая», — махнул рукой Олесь. «Раз она такая добрая, хай попадет в царство небесное». Давайте не будем вспоминать того, что не случилось, а поговорим о том, что есть. Ежели кто виноват, того Господь Бог накажет. «Где твой муж?»